«Конечно, есть способы убить таких, как я. Но с машинами они никак не связаны. Я очень старый и очень стойкий». «Я плохо поступил, да? Главное было, чтобы никто меня не заметил. А я пристал к этой парочке. И меня тут же поймала полиция и всё такое. Я повёл себя, как эгоист». Сайлос приподнял бровь. «Это не эгоизм». «Тебе нужно общаться с себе подобными, что вполне объяснимо. Просто в мире живых всё по-иному, и нам сложнее тебя защищать. Я хотел держать тебя в полной безопасности. Но для таких, как ты, полная безопасность возможна лишь там, куда ты попадёшь в самом конце. Когда все твои приключения утратят смысл». Никт потер ладонью над гробный камень Томаса Эрстаута, 1817-1851. «Все ближние глубоко скорбят», чувствуя, как крошится мох. «Он ведь еще там», — сказал мальчик. «Тот, кто убил мою первую семью. Мне все равно нужно узнать о людях. Ты запретишь мне покидать кладбище?» «Нет». Я ошибался и тоже получил урок. «Что же теперь?» «Будем стараться удовлетворять твой интерес к книгам и миру в целом. Есть библиотеки и другие способы. Ситуации, когда ты можешь быть среди живых. Например, театр или кино». «Это что, как футбол? В школе мне нравилось смотреть, как ребята играют». «Футбол? Хм... Матчи проходят рановато для меня», — сказал Сайлас. Но мисс Лупеску в свой следующий приезд вполне может сводить тебя на игру. «Хорошо бы», — сказал Никт. Они пошли вниз по склону. «За эти недели мы с тобой изрядно наследили. Они тебя, между прочим, до сих пор ищут». «Ты уже говорил. Откуда ты знаешь? И кто такие они? Что им нужно?» Сайлос уклончиво покачал головой. никто оставалось только смириться.